В 1857 году я опубликовал в Гендорфа более обширную работу об электростатической индукции и задержке электрического тока в баночных проводах, представлявшую собой итог многолетних исследований физических свойств подземных линий. В данном труде содержалось продолжение и дальнейшее развитие выдвинутой мною еще в 1850 году теории электростатического заряда подземных линий. Поначалу эта теория не нашла поддержки в физических кругах. Даже сам Вильгельм Вебер по-прежнему пытался объяснить помехи, возникавшие на прусских подземных линиях, самоиндукцией. Примечание. Вильгельм Вебер. 1804-1891 годы. Профессор физики Геттингенского университета. Принадлежал знаменитой Геттингенской семерке, профессора которой были уволены после участия в акции протеста против отмены Конституции королем Ганновера. Вместе с другом Карлом Фридрихом Гауссом в 1833 году создал первый электромагнитный телеграф. Из механического воздействия электричества и магнетизма вывел единицы измерения электрических и магнитных величин. После появления, инициированной Гауссом измерительной системы СГС, разработал основные единицы измерения электрических величин в наши дни, для которых впоследствии с небольшими изменениями были закреплены названия вольт, ампер, ом и так далее. изобрел амперметр переменного тока, основанный на динамометрическом принципе и производящий очень точные для своего времени измерения. Конец примечания. К тому же гениальная теория Фарадея, согласно которой электростатическая индукция представляет собой действие смежных частиц, где заряженное тело, помещенное в изолирующую среду, поляризует ее частицы слой за слоем, не нашла пока признания у большинства физиков старой школы. Фактическое влияние, находящееся между двумя проводниками материи, на величину электрического заряда, объяснялось более или менее глубоким проникновением электричества в изолятор и вызванным этим уменьшением расстояния между имеющимися на обоих проводниках электрическими зарядами. поэтому я решил провести независимое экспериментальное исследование для установления фактически имеющегося состояния, не опираясь ни на одну из существующих теорий. Изыскание, сильно осложнявшееся недостаточной разработкой экспериментальных средств и методов, привело меня к полному подтверждению теории молекулярных сил Фарадея. Выяснилось, что законы движения тепла и электричества в проводниках действительны также для электростатической индукции, и, следовательно, к ней применим закон Ома для электрического тока. На этом пути я с помощью теории Фарадея получил теорему Пуассона о распределении плотности электрического заряда на поверхности тел и смог привести экспериментальное доказательство того, что теории Фарадея во всех случаях достаточно для объяснения явлений. Тогда я развил данную теорию в нескольких направлениях и с ее помощью решил такие задачи, как, например, расчет электрической емкости батареи, составленной из любого количества последовательно включенных лейденских банок различной емкости. До сих пор эту задачу не удавалось решить никаким другим путем. К сожалению, раньше весны 1857 года у меня не нашлось времени для опубликования работы, а знаменитые английские физики, такие как сэр Вильям Томпсон и Максвелл, уже опередили некоторые мои научные результаты. В частности, Томпсоном были выведены те же формулы для емкости баночных проводов и задержки электрического тока, полученные мной совершенно другим. более элементарным путем. Примечание. Сэр Вильям Томпсон, 1892 года, лорд Кельвин, 1824-1907 годы, английский физик, инженер, профессор физики в Глазго, прославился в области строительства телеграфов и производства измерительных приборов. Основными сферами его деятельности – являлись термодинамика и электродинамика. В 1855 году обобщил влияние сопротивления проводимости, емкости и индуктивности кабеля на напряжение или ток в телеграфном уравнении. В нем полно и однозначно описывался процесс распространения тока по проводу. Джеймс Клерк Максвелл, 1831 1879 годы. Первый профессор Кавендишской лаборатории экспериментальной физики в Кембриджском университете. На основе представления о существующем в пространстве электромагнитном силовом поле облег найденную Хансом Кристианом Эстедом и Майклом Фарадеем взаимосвязь между магнетизмом и электричеством в математические формулы уравнения Максвелла в ущерб существовавшей тогда теории г дальнодействия. С помощью этих уравнений можно было определить, наряду с известным распространением электричества от проводника, также и распространение электрических волн в вакууме, подобно свету. Генрих Герц в 1886 году экспериментально доказал существование данных электромагнитных волн. Конец примечания. В своих непревзойденных работах Максвелл произвел строго математическую обработку теории Фарадея и привел доказательство того, что она полностью соответствует теории потенциала. Таким образом, мы имеем абсолютное право рассматривать вместе с Фарадеем электрическое распределение как распространяющееся от молекулы к молекуле действие, но не одновременно с прямым действием электричества на расстоянии, так как в реальности может происходить только один из этих процессов. В конце только что упомянутой работы я описал аппарат, известный под названием «Озонатора Сименса, и описал теорию его действия. Примечание. Озонатор Вернера фон Сименса. Две стеклянные трубки вставлены друг в друга. Если внешняя и внутренняя поверхность комбинации стеклянных трубок, выложена металлическими обкладками, с которыми соединены концы проводов вторичной спирали мощной индукционной катушки, то пространство между стеклянными трубками начинает светиться и одновременно озонируется находящийся в нем воздух. Посредством вдувания воздуха через насадочную трубку его можно легко заменить, таким образом быстро получая большие количества озонированного воздуха. Конец примечания. С помощью данного устройства мне удалось электролитическим путем превратить кислород в озон. Представляется, что этот аппарат ждет большое будущее, так как он позволяет подвергать газы электролизу. Тем самым они переходят в так называемое активное состояние, позволяющее им напрямую вступать в химические реакции с другими газами, что иначе достижимо только окольными путями. Я уже упоминал, что еще в середине этого столетия одним из самых больших препятствий на пути развития естественных наук, и в частности технической физики, являлось отсутствие твердых единиц измерения. И хотя в естественно-научных работах практически повсеместно использовались метр и грамм, как единицы длины весов, техника, несмотря на это, страдала от невыносимой раздробленности и неточности. Тем не менее, метр и грамм являлись, по крайней мере, твердыми эталонами, от которых могли оттолкнуться все другие единицы измерения. Но такого эталона совершенно не существовало для электрических измерений. Хотя Вильгельм Вебер в сотрудничестве с Гауссом уже теоретически развил достойную восхищения абсолютную электростатическую и электромагнитную систему единиц, а также усовершенствовал методы точного измерения и требующиеся для этого инструменты. Примечание. Карл Фридрих Гаусс. 1777-1855 годы. Профессор математики и директор обсерватории в Геттингене. В свое время считался королем математиков. В возрасте 17 лет обосновал основную теорему алгебры в виде утверждения, что алгебраическое уравнение имеет столько корней, какова его степень. Создал метод наименьших квадратов для решения системы уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений, используемую в виде основы математической статистики кривую нормального распределения. Проводил геодезические работы, изобрел метод расчета движения планет и подарил оптике до сих пор применяющийся двойной объектив Гаусса. Названная в его честь числовая плоскость Гаусса, комплексная плоскость для изображения комплексных чисел, является основой графического расчета цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Наряду со значимыми математическими работами исследовал земной магнетизм и в 1833 году вместе с Вильгельмом Вебером построил первый электромагнитный телеграф между обсерваторией и физической лабораторией университета. Инициировал создание измерительной системы SGS, сантиметр, грамм, секунда, для магнитных единиц измерения, дополненной затем Вебером электрическими единицами. Единица измерения магнитной индукции названа Гаусс. Конец примечания. Но эталоны измерения, действительно представлявшие абсолютные единицы и доступные каждому, отсутствовали. Поэтому было обычным делом, что каждый физик в своих работах изобретал собственную единицу сопротивления, что влекло за собой неразбериху, и никто не мог сравнить полученные им результаты с результатами других. Тогда Якоби в Петербурге сделал предложение принять кусок медной проволоки, оставленной им на хранении у лейпцигского механика, за общий эталон сопротивления. Однако эта попытка провалилась, так как сопротивление проволоки со временем изменилось, а разосланные повсюду ее копии показывали различавшиеся до 10% значения. Использованное поначалу гальской и мной сопротивление медной проволоки длиной в одну немецкую милю и один миллиметр в диаметре, достаточно часто применяющееся в Германии и других странах для практической телеграфии, также оказалось всего лишь временной мерой. Я вскоре убедился, что совершенно нецелесообразно вводить эмпирический эталон, как сделал это Якоби, так как электрическое сопротивление не является таким устойчивым и контролируемым свойством физических тел, как размер и масса твердых тел. Также было абсолютно бесперспективно заставить весь мир принять за основу хранящийся где-то эталон сопротивления. После анализа этого у меня оставался только выбор между абсолютной единицей Вебера и воспроизводимой повсеместно с большой точностью эмпирической единицей. О принятии абсолютной единицы, к сожалению, тогда не приходилось думать, так как воспроизводство ее оказалось бы слишком сложным занятием. Даже сам Вильгельм Вебер считал неизбежными погрешности в несколько процентов. Таким образом, я решил взять за основу воспроизводимой единицы сопротивления единственный жидкий при обычной температуре металл – ртуть, сопротивление которой не могло измениться из-за молекулярных преобразований и которое менее других использовавшихся для изготовления эталонов металлов подвергалась температурным изменениям. В 1860 году, Мои работы продвинулись настолько, что я выступил перед общественностью с предложением принять за единицу сопротивления сопротивление ртутного столба поперечным сечением 1 квадратный миллиметр длиной 1 метр при нуле градусов Цельсия и опубликовал свой метод определения ртутной единицы Ван Ален Погендорфа в сочинении «Предложение по воспроизводимой единице измерения». И хотя господин Матиссен в Лондоне яростно оппонировал принятию моей единицы и предлагал вместо нее в качестве эмпирической единицы легированную золотом и серебром проволоку, имевшую сопротивление приблизительно равное единице Вебера, моя идея вскоре была принята повсеместно, и Международная телеграфная конференция в Вене в 1868 году сделала единицу ртути законной единицей телеграфного дела. Несмотря на это, английские физики продолжали попытки сделать международной единицей электрического сопротивления предложенную Британской ассоциацией развития наук систему сантиметр-грамм-секунда, так называемую единицу СГС, разработанную Вильямом Томпсоном. Примечание СГС система единиц сантиметр Грамм секунда. Конец примечания. Британская ассоциация назначила специальный комитет, в который входили сэр Вильям Томпсон и мой брат Вильгельм. Комитет занялся оживленной агитацией повсеместного принятия этих единиц ассоциации, хотя их действительно точное воплощение пока не удавалось. Ученые полагались, однако, на ожидаемый прогресс в электрических методах измерения – справедливо считая, что принятие теоретически твердой, опирающейся на динамическую основу единицы измерения, в значительной мере облегчит расчеты электрических сил. Конечно, можно возразить, что преимущественное число производимых расчетов с электрическими сопротивлениями относилось больше к геометрии, чем к динамике, и что предложенная мной воспроизводимая единица на геометрической основе могла считаться абсолютной с таким же успехом, как и единица Вебера на динамической основе или ее модификация, предложенная английскими учеными. Тем не менее, впоследствии, в качестве международной единицы сопротивления была все-таки принята единица сопротивления СГС. Я еще вернусь к этому вопросу в дальнейшем. Полученный моим братом Вильгельмом и мной заказ на контроль производства, субсидированного английским правительством Кабеля, побудил нас к весьма тщательному исследованию свойств подводных проводов и, в частности, к выработке рационального метода их электрической проверки. Кабель линии Мальта-Александрия стал первым кабелем, подвергнутым системной проверке и контролю во время всего цикла изготовления, оказавшимся в результате полностью освобожденным от дефектов, и после укладки, прослужившим довольно долгое время. Такой рациональный контроль стал возможен благодаря точно описанной выше единицы сопротивления, нашим составленным в соответствии с весом шкалам сопротивления, позволявшим быстрое выражение нужного сопротивления в единицах ртутного столба, нашим существенным улучшением методов исследования и измерительных инструментов. Для исследования влияния, оказываемого на кабель высоким давлением в глубинах моря, были построены закрывающиеся стальные резервуары и замерена изоляция находящаяся в них под сильным давлением кабеля. При этом подтвердился уже наблюденный нами во время укладки кабеля в Красном море факт, что изолирующие свойства гутаперчи увеличиваются с повышением давления и, соответственно, была установлена возможность глубоководной укладки подводного кабеля. Затем мы разработали таблицы уменьшения изоляционных свойств гуттаперчи, каучука и других изоляционных материалов в зависимости от повышения температуры, а также таблицы способности к распределению этих изоляторов электростатической индукции. Наши опыты показали, что здесь каучук и его смеси с гуттаперчей намного превосходят гуттаперчу. Это обстоятельство заставило нас осуществить расширенное исследование по достижению хорошей изоляции проводов с помощью каучуковой оболочки, которая, однако, не привело в полной мере к ожидаемым практическим результатам. Сообщенный нами Британской ассоциацией в 1860 году доклад Обзор принципов и практического способа проверки подводных телеграфных линий на состояние проводимости охватывал главные результаты наших исследований и стал основой впоследствии повсеместно принятой системы проверки кабеля и определения дефектов. Однако, несмотря на эту публикацию на английском языке и мое изданное на французском языке выступление в Парижской академии наук в 1850 году, В котором также содержалось описание методов определения дефектов, ученые и изобретатели только в некоторых случаях считались с ними, заново изобретая и публикуя указанные выше методы с небольшими изменениями. Я не стану воздерживаться здесь от этого замечания, так как желаю, чтобы история развития электротехники перестала фальсифицироваться. Поводом к этому моему замечанию, Послужила недавно вышедшая старательно адаптированная книга Вюншендорфа под названием «Трактат о подводной телеграфии». Уже в начале данного труда первооткрыватель электрической телеграфии немец доктор Земмеринг называется русским профессором, проложившим под Петербургом и в 1845 году под Парижем подводные провода и ставшим тем самым изобретателем. подводной телеграфии. Примечание. Сэмюэль Томас Земмеринг, 1755-1830 годы. Профессор анатомии в Мюнхене. Известен исследованиями человеческого мозга и нервной системы. В 1809 году сконструировал электрический телеграф, в котором знаки передавались посредством гальванического разложения воды. В устройстве к каждой букве шел отдельный провод, то есть всего имелось 24 провода, поэтому оно было практически неприменимо. Конец примечания. Даже если речь идет о всего одной бросающейся в глаза в историческом произведении подмене немецкого доктора Земмеринга, жившим намного позже немецким же профессором Якоби, Тем не менее, следует заметить, что эти и подобные проекты подводных телеграфных линий до 1847 года должны рассматриваться как фантазии автора, не имеющие ничего общего с существовавшими подземными линиями. Только мои бесшовные, опрессованные гутоперчей кабели решили проблему создания подземных и подводных телеграфных линий. а проложенные мной в 1848 году провода для подводных мин в Кильской гавани и армированный железом кабель на дне Рейна у Кёльна весной 1850 года стали практической основой подводной телеграфии. Так немецкая фамилия француза Вюншендорфа, возможно, внесла вклад в пронизывающее все произведение «Неуважение к заслугам Германии»,